прежде чем они скрывались из глаз. Раз он остановился и пересчитал свои деньги, оказалось около тридцати копеек. Двадцать городовому, три Настасии за письмо, значит, Мармеладовым дал вчера копеек сорок семь, али пятьдесят. Подумал он, для чего ты рассчитывая, но скоро забыл даже, для чего и деньги вытащил из кармана.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 Слагается иногда картина чудовищная, но обстановка и весь процесс всего представления бывает при этом до того вероятный, и с такими тонкими, неожиданными, но художественно соответствующими всей полноте картины подробностями, что их и не выдумать на его этому же самому сновицу, будь он такой же художник, как Пушкин или Тургенев. Такие сны, болезненные сны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 Она вскачь что уж десять лет, поди, не прыгала. Запрыгает. Не жалей, братцы. Бери всяк кнуты. Сготовляй. И то сики ее. Все лезут в Миколкину телегу с хохотом и остротами. Налезло человек шесть. Еще можно посадить. Берут с собою одну бабу толстую румяную. Она в кумачах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 «А что бы телеший!» — вскрикивает в ярости Миколка. Он бросает кнут, нагибается и вытаскивает со дна телеги длинную и толстую оглоблю, берет ее за конец в обе руки и с усилием размахивается над совраской.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 «Эх, ешьте комары! Раступись неистово!» Вскрикивает Миколка, бросает оглоблю, Снова нагибается в телегу и вытаскивает железный лом. «Берегись!» — кричит он, и что из силы? Огорошивает с размаху свою бедную лошаденку. Удар! Рухнул, кобыленка зашаталась, осела, хотела было дернуть.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 хотя в сущности и не очень необычайная, но которая постоянно казалась ему потом как бы каким-то предопределением судьбы его. Именно, он никак не мог понять и объяснить себе, почему он, усталый, измученный, которому было бы всего выгоднее возвратиться домой самым кратчайшим и прямым путем,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 «Эк, ведь вам Алена Ивановна страху задала, затороторила жена торговца бойкая бабенка. Посмотрю я на вас, совсем-то вы как рубенок малый. И сестра она вам не родная, а сведенная, а о, какую волю взяла!» «Да вы на сей раз Алене Ивановне ничего не говорите-с», перебил муж. «Вот мой совет а зайдите к нам, не просясь. Оно дело выгодное -с. потом и сестрица сами могут сообразить».